Глава четвёртая. План побега. Встретившись с тяжким затруднением низкой пенсии, Линда сделала то же, что и любой на ее месте — полезла в интернет. Она наткнулась на сайт со следующим текстом. «Возможно, в прошлой жизни вы были цыганом, странником или бродягой, но сейчас вам кажется, что вы никогда не сможете обрести свободу, которой так жаждете». Возможно, вы просто устали от красивых бегов и хотите упростить свою жизнь. У нас для вас хорошие новости. Вы все можете, и мы покажем вам, как Линда зашла на сайт cheapaviliving.com Творение бывшего мерчендайзера супермаркета из Аляски по имени Боб Уэллс Представьте доктрину антипотребления в стиле Евангелия процветания. Вот таков был посыл Боба. Он воспевал счастливую жизнь в довольстве малом. Один принцип красной нитью проходил через все его статьи. «Лучший способ обрести свободу — стать тем, кого общество называет бездомными». Суть в том, чтобы устранить ту самую высокую статью расходов, которая есть почти у всех нас, «жилье», — пишет Боб. Он призывает читателей отказаться от традиционных домов и квартир ради того, что кочевники называют апартаментами на колесах, автофургона, машины или трейлера. Он отмечал, что некоторые обитатели машин существуют на 500 долларов в месяц и меньше. Сумма сразу же бросилась в глаза Линде. И рассчитывают бюджет, распределяя эти гроши на необходимые нужды, включая еду Страховку машины, бензин, оплату мобильного телефона и немного в резервный фонд. Фургонная «Одиссея Боба» началась около 20 лет назад на куда менее вдохновленной волне. В 1995 году он пережил тяжелый развод с женой, матерью двух его маленьких сыновей, с которой прожил 13 лет. Он был, по его собственным словам, на долговом крючке — 30 тысяч долларов на использованных по максимуму кредитных картах. Он уже готовился объявить себя банкротом. Когда Бобу пришло время покинуть тесный семейный трейлер в Анкоридже, он перебрался в Василу, где много лет назад купил около гектара земли с намерением построить там дом. На тот момент у него были только фундамент и пол. Но Боб не отчаялся и стал жить в палатке, сделав участок своего рода стоянкой, откуда он мог ездить в Анкоридж на работу. Вскоре он стал скучать по своим детям и супермаркету, где у него была стабильная работа. Его отец трудился там менеджером, и Боб заступил туда на первых порах грузчиком в возрасте 16 лет. Но жилье в Анкоридже стоит дорого, и обеспечивать сразу две квартиры было практически невозможно. Из 2400 долларов, которые он приносил домой каждый месяц, половина уходила бывшей жене. Она получала 1200 и мне оставались 1200. А на эти деньги нельзя снять квартиру в Анкоридже», — говорил Боб. «Во многих городах можно, но не здесь». Тем временем он прожигал время и бензин, каждый день курсируя между Анкориджем и Василой. Боб чувствовал, что готов окончательно впасть в уныние. И тогда он решил провести эксперимент. Чтобы экономить топливо, он стал проводить рабочую неделю в городе, ночуя в старом пикапе «Форд Курьер» с прицепом, а на выходные, возвращаясь в Уасилу. С деньгами стало немного полегче. Когда он был в Анкоридже, то парковался напротив своего супермаркета. Менеджеры не возражали. Если кто-то не выходил на смену, то звали Боба. В конце концов, он всегда рядом. И так он зарабатывал сверхурочный. В то время он часто задумывался, долго ли я так выдержу. Боб не мог представить себе, как он будет всегда жить в крошечном кемпере, и начал обдумывать другие варианты. По дороге в Уасилу он проезжал мимо дряхлого грузовика с надписью «Распродажа», припаркованного у электромонтажной мастерской. Однажды он зашел туда и спросил про машину. Боб узнал, что грузовик на полном ходу. Он просто был такой неприглядный и побитый, что начальник стеснялся отправлять его на выезды. За него попросили 1500 долларов. Ровно такая сумма была у Боба отложена. Все эти деньги ушли на грузовик. Стены кузова были чуть больше двух метров в высоту. Сзади имелась подъемная дверь. Пол был два с половиной на три с половиной метра. «Как раз выйдет небольшая спальня», — думал Боб, раскладывая внутри пенку и одеяло. Но, ночуя там в первый раз, он вдруг заплакал. Чтобы он не говорил себе, жизнь казалась ему невыносимой. К тому же сорокалетний боб никогда не был особенно жизнерадостным или оптимистичным человеком. С самого детства он усвоил трудный урок о нестабильности этого мира, когда земля иногда в буквальном смысле уходила из под ног. Когда он только учился ходить, его родители, несчастные в браке, постоянно переезжали из флагстафа в прескот, из прескота в понка сити. В 1961 году, когда Бобу исполнилось 6 его семья осела в Анкоридже. Ещё через три года мир рухнул. По крайней мере, так казалось. Второе по силе землетрясения в истории потрясло южную и центральную Аляску 27 марта 1964 года в 5.36 утра, когда образовался разлом между Тихоокеанской и Североамериканской тектоническими плитами. Великое землетрясение на Аляске на Страстную Пятницу достигло 9,2 балла по шкале Рихтера и длилось 4,5 минуты, после которых последовало еще несколько мелких толчков. Прибрежные города Аляски захлестнуло цунами, а Анкоридж остался лежать в руинах после того, как сотрясение стерли целые кварталы. Обрушилась двухметровая контрольная вышка в аэропорту Анкориджа. Бетонные плиты отваливались от фасада торгового комплекса, храня под собой людей и машины. В школе Боба фундамент пошел трещинами, а кирпичная труба провалилась сквозь крышу. Весь следующий год здание отстраивали заново. Боб помнит, как дрожал в доме без света и отопления. Снаружи стоял мороз, на земле лежал снег. «Я помню, как земля просто разверзалась перед нами». «И всю ночь еще чувствовались толчки», — говорит он. «Я слышал, как взрывались дома. Ты просто лежишь в кровати, и вдруг... Бабах!» Происходила утечка газа, и он каким-то образом воспламенялся. В ту ночь его дом не взлетел на воздух. Но в каком-то смысле это произошло семь лет спустя, когда ему было шестнадцать, и его родители наконец-то развелись. Сестра Боба осталась жить с матерью. Бобу было жалко отца, и парень остался с ним. Вскоре ему пришлось жить под одной крышей с мачехой, которую он возненавидел. Когда Боб стал совершеннолетним, ему пришлось лицом к лицу встретиться с внутренней пустотой. В следующие годы он пытался заполнить эту бездну тем, что попадалось под руку — долгами, едой, сексом, религией. Боб никогда особенно не гордился жизнью, которую вел. Но когда в возрасте 40 лет он переехал в грузовик, исчезли последние остатки самоуважения. Он боялся, что ниже падать некуда. Он критически оценивал себя. Работающий отец двоих детей, который не смог сохранить семью и докатился до того, что живет в машине. Он твердил себе, что он бездомный, неудачник. Плакать по ночам вошло в привычку. — говорит он. Этот грузовик стал его домом на следующие 6 лет. Но, вопреки ожиданиям Боба, такая жизнь не увела его на дно. Перемены начались, когда он обжился в своем кузове. Из листов фанеры 60 на 180 сантиметров он сделал себе двухъярусную кровать. Спал он на нижнем ярусе, а верхний использовал как шкаф. Он даже втиснул туда уютное кресло. К стенам Боб прикрутил пластиковые полочки. С помощью переносного холодильника и двухконфорочной плитки он обустроил мини-кухню. Воду он брал в санузле магазина, набирал бутыли с-под крана. На выходных к Бобу приезжали сыновья. Один спал на кровати, второй на кресле. Через некоторое время Боб осознал, что уже не так скучает по прежней жизни. Наоборот. При мысли о некоторых бытовых аспектах, которые теперь его не касались, особенно счетах за квартплату и коммунальные услуги, он чуть ли не прыгал от радости. На сэкономленные деньги он обустраивал свой грузовик. Он проконопатил стены и крышу, купил обогреватель с отсеком для пропана на 150 литров, чтобы не мерзнуть зимой, когда температура падала ниже нуля, и оборудовал вентилятор в потолке, чтобы не мучиться от жары летом. После установки батарей, аккумулятора и инвертора провести свет не составляло труда. Вскоре у него даже появились микроволновка и 27-дюймовый телевизор. Боб так привык к этой новой жизни, что даже когда начал барахлить двигатель, не подумал о переезде. Он продал свой участок у Васили вместе с зачатками дома, за строительство которого он продолжал платить по кредитным картам. Часть вырученной суммы пошла на починку двигателя. «Я на самом деле не знаю, хватило бы мне смелости вести такую жизнь, если бы обстоятельства меня не вынудили», признается Боб на своем сайте. Но сейчас, оглядываясь назад, он радуется этим переменам. Когда я переехала в грузовик, я понял. Все, что общество мне внушало, было ложью. Якобы я обязан жениться и жить в доме с заборчиком и садом, ходить на работу и быть счастливым под конец жизни, но до тех пор оставаться несчастным», сказал он мне во время интервью. «Впервые я испытал счастье, когда стал жить в грузовике». В 2005 году Боб запустил cheapavliving.com. Начинался сайт как скромная подборка статей с советами для читателей, которые рассчитывали жить в машине на более чем скромные деньги. Суть в том, чтобы «уйти в глушь», выйти из системы вместо того, чтобы цепляться за удобства вроде водоснабжения, канализации и электричества, которые входят в плату за место на парковке для автофургонов. Хотя значение этого словосочетания со временем расширилось, активисты всегда подчеркивают, что выражение «уйти в глушь» применимо и к тем, кто паркуется вне поселений. Те, кто обитает в городах не на платных парковках, Технически не живут в глуши, они паркуются в тихомолку. Так или иначе, на сайте Боба есть подсказки и для тех, и для других. После кризиса 2008 года чип-авеливень.ком ждал невиданный наплыв посетителей. «Я начал буквально каждый день получать письма от людей, которые лишились работы, остались без сбережений, чьи дома вот-вот должны были конфисковать», — писал позже Боб. Лишившись привилегий среднего класса, эти люди пытались понять, как им выжить. Запросы в поисковике вроде «Жить экономно» или «Жизнь в машине» или «Трейлере» приводили их на сайт Боба. В культурном пространстве, где вина за экономические невзгоды часто возлагается на плечи пострадавших, Боб предлагал им поддержку, а не осуждение. Одно время существовала социальная установка — согласно которой у тебя все будет хорошо, если ты играешь по правилам. Заканчиваешь школу, устраиваешься на работу и трудишься, не покладая рук», — говорил он читателям. «Сегодня это уже не так. Вы можете делать все правильно, именно так, как требует общество, и все равно остаться нищим, одиноким и бездомным». Он говорил, что если люди переедут в трейлеры и грузовики, то смогут выйти из системы, которая подвела их. Они смогут обрести новую жизнь, где есть место свободе и приключениям. Подобное явление уже не в новинку. В середине 1930-х годов, когда Америка оказалась в когтях Великой депрессии, дома на колесах впервые ушли в массы. Любители и мелкомасштабные строители много лет сооружали любопытные конструкции — но теперь их число резко подскочило. Сначала трейлеры были просто еще одним вариантом отдыха на природе, а потом люди поняли, что в них можно жить, спустя два года писал журнал «Фочин». В то время миллионы обездоленных американцев ощущали то, что позже прочувствовал на собственной шкуре и Боб. Они отказались от социальных установок, но система все равно их прижала. Некоторым из них пришло откровение. Можно вырваться из тисков арендной платы, перебравшись в автофургон. Стать кочевниками. Обрести свободу. Да это круче поселков для безработных. Едешь куда хочешь, останавливаешься где хочешь. Никаких налогов и арендной платы. Потрясающе. Раньше только смерть могла предоставить столько бонусов одним пакетом, писал один автомобильный журнал, В 1936 году. Мы стремительно превращаемся в нацию на колесах, писал один выдающийся социолог в Нью-Йорк Таймс в 1936 году. Сегодня сотни тысяч семей со своим скарбом заселяются в машины, прощаются с друзьями и отправляются на дорогу. Вскоре многие семьи двинутся в путь, и значительная часть нашего населения превратится в странствующих цыган. Роджер Уорт Бепсон, финансовый оракул, который предвидел кризис рынка в 1929 году, привлек к себе всеобщее внимание, когда объявил, что к 1950-м половина всех американских семей будет жить в машинах. Журнал Harper's Magazine заявил, что дома на колесах это новый образ жизни, который в итоге изменит нашу архитектуру, мораль, законы промышленность и систему налогообложения. В следующие четверть века американцы купили или сами построили у себя в гаражах и на задних дворах около миллиарда и двух с половиной миллионов жилых трейлеров. Поветрие пошло на убыль с 1960-х, с расцветом мобильных домов, недорогих производственных жилых комплексов, которые были просторнее своих путешествующих родственников, но ограничивали свободу своих обитателей. Однажды, обосновавшись на парковке для трейлеров, они обычно уже не выезжали оттуда. Общественная критика разделилась на два лагеря — сторонники трейлеров, провозгласившие их знаменем свободы, и проповедники социального распада. Писатель Дэвид Торнбург, чьи родители 15 лет прожили в доме на колесах, видел тихую революцию в их стремлении к самоопределению. В своей лирической автобиографии он пишет: И тогда, прямо из пучины Великой Депрессии, родилась новая мечта мечта о побеге, от снега и льда, от высоких налогов и аренды, от экономической системы, которой уже никто не верил сбежать на зиму, на выходные, на всю оставшуюся жизнь. Для этого нужно было немного смелости и. 600 долларов на трейлер. Он продолжает. «Великая депрессия привела миллионы американцев всех возрастов и статусов к беспомощному подростковому состоянию. Но далеко не все увидели в этом хаосе новую возможность — шанс перестроить свой мир, сделать свою систему ценностей более индивидуальной и, может, менее уязвимой. Среди этих новаторов Первые обитатели трейлеров появились в 1930-х. Более миллиона сильных духом идеалистов и бунтарей, мыслящих и сознательных маргиналов. Люди, которые решили не ждать, пока их спасут правительство или крупные корпорации, а взять судьбу экономики в свои руки. Люди, которые предпочли выскользнуть из петли среднего класса и создать абсолютно новую субкультуру. Жизнь чуть более свободную чуть более автономную и чуть менее тревожную, которая чуть больше соответствует зову их сердец». Конец цитаты. Даже когда ситуация на рынке улучшилась, Боб продолжал получать письма от экономических беженцев, которым безработное восстановление принесло немного радости. Судя по всему, в отличие от обитателей трейлеров 1930-х, многие из которых в итоге вернулись к привычным жилищам, новое поколение кочевников готовилось к постоянной жизни в дороге. «В сегодняшних непростых экономических условиях деньги волнуют нас больше всего», — писал в 2012 году Боб в своем посте, посвященном планированию бюджета. «Почти каждую неделю я получаю письма от читателей, где они рассказывают, как недавно лишились работы и теперь остались без крова. Помимо прочего, они спрашивают меня, смогут ли они себе позволить жить в машине. Я отвечаю им на остальные вопросы и спрашиваю, «Разве вы можете себе позволить не жить в машине?» Я убежден, что жизнь в машине, трейлере или автофургоне — самый дешевый долгосрочный вариант из всех возможных. К тому времени на сайте Боба уже были размещены рассказы о жизни в машинах всех видов и размеров. От малогабаритных ford Фестива» и Toyota Prius до грузовиков разной степени дряхлости и даже списанного автобуса. Некоторые из этих людей обладали особым шармом, в том числе Шарлин Сванки, она же Сванки Виллс, которая перебралась в машину, В возрасте 64 лет, когда у нее не осталось денег, чтобы снимать приличную квартиру, и когда она боролась с астмой и больными коленями. Этот образ жизни подошел ей. Она скинула почти 30 килограммов и приняла решение поплавать во всех 50 штатах на своей желтой лодке, которую она перевозила на крыше машины. Сванки выполнила свой план, когда ей исполнилось 70, и поставила новую цель — пройти... 1300-километровую туристическую тропу в Аризоне. В другой статье кочевник Трупер Труперден рассказывает, как лишился работы в Агае и стал жить в белом с красной крышей пикапе Тойота, который он назвал «транспортом дезертира» и на котором проехал до Южной Флориды. Как ревностный выживальщик он был готов к приходу упитанного пушного зверька. «Я самый обычный парень, который стал жертвой текущего экономического кризиса». «Обычно я представляю, что просто езжу на природу и не считаю себя бездомным», — написал он на сайте. «Я думаю, что это признак перемен, и скоро мы повсюду будем видеть людей, живущих в палатках и машинах». Гувервилли. помните? Мобильных бездомных уже так много, что полиция даже не пытается их преследовать. На cheapavileving.com можно найти самую разную информацию. От выбора и обустройства дома на колесах до поиска сезонных работ и здорового питания в дороге. Пошаговые инструкции рассказывают, как установить на крыше солнечные батареи, которые за последние 10 лет сильно упали в цене. Теперь технологии, некогда доступные только относительно зажиточным людям, по карману малоимущим жителям автофургонов. В целях безопасности — Чтобы не провоцировать на неадекватную реакцию прохожих и, что еще хуже, не попадаться полиции, которая может и арестовать, и оштрафовать, читателям советуют прятать солнечные батареи между рейками багажного отсека или переносной лестницы. Многие статьи Боба посвящены бытовым вопросам, но он иногда баловался и философией. Он выкладывал мотивирующие цитаты самых разных мыслителей, От героев фильма «Храброе сердце» и Дейла Карнеги до Джебрана Халиля, Хелен Келлер, Генри Тора и Джона Толкина. Разбавляя эти заимствованные сентенции своими экзистенциальными рассуждениями, Боб пришел к мысли, что скромный образ жизни странника способен не только удовлетворить базовые нужды, но и стать порталом к более возвышенным категориям — свободе, самореализации. И приключению. Традиционно мыслящим американцам подобная нестабильность может представляться современной вариацией романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Но есть принципиальные отличие: Для кочевников эпохи странствий по пыльным и засушливым районам, которых когда-то унизительно называли оки, самореализация значила не дать потухнуть углем одной только дорогой сердцу надежды, что когда-нибудь стабильность вернется, дав им возможность жить в привычных домах и хоть талику уверенности в завтрашнем дне. Как и многие странники, которых ему удалось вдохновить, Боб смотрит на вещи иначе. Он представляет себе будущее, когда экономические и социальные перевороты в Америке станут обыденностью. Поэтому он не рассматривает кочевое существование как временную меру, которая позволит людям переждать волну потрясений и снова вернуться в привычную колею. Он надеется создать странствующее племя, чьи представители смогут действовать, не подчиняясь шаткому общественному порядку. Параллельный мир на колесах. К концу 2013 года на форуме сайта Боба было зарегистрировано более 4,5 тысяч пользователей, Менее чем через три года это число возросло до шести с Кочевники делились советами на самые разные темы, от возможности получать бумажные письма до того, как справиться с одиночеством и притеснениями со стороны полиции. В этой среде единомышленников даже на самый рядовой вопрос вроде «как принимать душ» следовал поток разумных решений. Например, в комментариях некоторые советовали записаться в дешевый сетевой фитнес-клуб. Большой популярностью пользовалась сеть «Планета фитнес» и считать свой абонемент общенациональным пропуском в душевую. Некоторые советовали обтираться губкой или расширить сферу применения детских салфеток. Другие предпочитали уличные душевые, которые напоминают огромные капельницы, с одной черной стороной, удерживающие тепло. Кто-то мылся с помощью садового опрыскивателя. Кто-то ходил в прачечные, где были платные душевые. Кто-то заезжал на заправки, где водителям в качестве бонуса выдают талончики на посещение душа. У дальнобойщиков таких талончиков обычно в избытке, и они отдают их другим водителям, пока стоят в очередях. Впервые я принимала бесплатный душ на автомобильной стоянке зимой 2014-2015 годов в городке Кварцайд. Я вышла из машины, прихватив с собой пакет с мылом, шампунем и тапочками. Зашла внутрь, чтобы расплатиться, и, видимо, у меня сильно вытянулось лицо, когда мне озвучили цену в 12 долларов. Водитель, стоявший справа от меня, протянул кассиру свою бонусную карточку и попросил оплатить ею мой душ. «Сэр, вы понимаете, что если воспользуетесь карточкой сейчас, то в течение 24 часов не сможете использовать ее повторно?» предупредили его. Водитель поднял руки, понюхал под мышками сначала слева, потом справа и пожал плечами. «Надо же, уже неделя прошла», — сказал он. Беседы становились все оживленнее, и они не ограничивались чиповеливеньком. Сайт Боба был только одним узлом в быстро развертывавшейся паутине интернет-сообществ, где многочисленные малоимущие кочевники со всей страны могли поддержать друг друга и многому научиться. Онлайн-сообщество образовалось уже в ноябре 2000 года, когда некий загадочный пользователь под никнеймом Lens 5G создал форум на Яху под названием «Жизнь в твоем фургоне» с лаконичным вступлением. Добро пожаловать. Я хочу научить всех заинтересованных, как жить в автофургоне с целью экономии чего еще, как не денег. Очевидно, что данная стратегия больше подойдет одиноким мужчинам, но и женщины тоже могут многое почерпнуть. Темы — купание, сон, парковка, туалет, безопасность, скрытность, организация интерьера, ночевка зимой. После этого Лэнс 5G ничего больше не писал. Он, как самоустранившийся бог, о котором говорили теологи эпохи просвещения, создал мир, запустил его в движение и удалился. Его творение развивалось без него, и в нем появилась сплоченная команда друзей, писавших под никами вроде «Вен Джипси» и «YW Tank Girl». Но случилось непредвиденное. Яху решил перенести все форумы на другую платформу. Казалось, те сообщества, чьи руководители сгинули, не переживут нововведение. Одним из самых активных участников жизни в твоем фургоне был общительный странник, писавший под ником Гост Dancer. Гост Dancer припарковал свой дом, коричневый пикап Ford F-150 1989 года выпуска, у придорожного Макдональдса Винсенсе 1 января 2002 года. Он слышал, что к концу дня должны были завершиться все манипуляции с форумами. Он беспокоился, что, если его новые друзья, и так разбросанные по стране, сейчас потеряют свой уютный уголок в интернете. Незнание ситуации разъедало его изнутри, как программу портит одна ошибка в коде. Однако он никак не попытался подготовиться к этому. Появившееся, наконец, решение оказалось крайне очевидно, Почему бы не создать новую площадку для общения до того, как старая исчезнет? Чтобы это сделать, Гост Дэнса не мог просто зайти в Макдональдс с ноутбуком. Во-первых, у него не было ноутбука. Во-вторых, до появления повсеместного бесплатного Wi-Fi оставалось еще несколько лет. Поэтому он сам организовал интернет-соединение между таксофоном и тем ограниченным оборудованием, которое нашлось у него в кузове. Стиль корпорации бессмертия. Так сам Гост Дэнса потом описал свое устройство. Подключение базировалось на акустическом адаптере — устройстве, которое крепилось к телефонной трубке таксофона, чтобы получать и передавать аналоговые данные, когда микрофон подносится к той части, которая прикладывается к уху, а динамик — к той, куда говорят. Другой конец адаптера вставлялся в веб-телевизор со встроенным модемом, с которого можно работать в браузере. Такие устройства начали появляться в середине 1990-х, когда компьютеры были более дорогими и менее удобными в плане интерфейса. Для экономии места Гост Денсер подсоединил веб-телевизор к радиоточке. Оттуда провод тянулся к 13-дюймовому телевизору Philips, стоящему на полу со стороны пассажира. После многочасовой возни с оборудованием Гост Дэнса скормил таксофону 35 центов за подключение к сети, затем зашел в Яху и зарегистрировал новый форум с названием «Обитатели машин. Жизнь в твоем фургоне 2». Он гордился своим успехом и кибернаходчивостью, которые стали притчей языцах, и позже один популярный блогер назвал его основоположником дорожной жизни. Только спустя некоторое время Денсер понял, что допустил промашку. Из-за разницы часовых поясов он на несколько часов опоздал к предполагаемому дедлайну. Однако это было несущественно. Онлайн-знакомые последовали за ним на новый форум. И хотя в итоге Яху так и не заблокировал первоначальную площадку, она стала городом-призраком в интернете с засилием спам-ботов секс-индустрии, предлагавших... Несуществующие аудитории, случайные встречи и виртуальных красоток. Тем временем на «Жизнь в твоем фургоне-2» приходили тысячи новичков, среди которых был и Боб Уэллс, и прирост пользователей набирал темпы. Спустя 4 года после кризиса 2008 года их число увеличилось вдвое до 8560. В описании форума было указано следующее. Обитатели машин — место встречи разрозненного племени. Это круг старейшин, уютная колыбель для тех, кто шагнул в этот мир по своей воле и вследствие обстоятельств. Место, где новички проходят посвящение, где охотники и собиратели информации делятся добычей с остальным племенем. Общение вышло за рамки одной платформы. В 2010 году член племени формы Yahoo открыл в Facebook группу с аналогичным названием и похожим текстом в разделе «Вопросов и ответов». Это пространство участия, щедрости, распространение знания, формирование дружбы и заботы друг о друге. В том же разделе поднималась более щекотливая тема участия в группе поддержки, чьи участники часто испытывали нужду в материальных средствах. Большинство из нас — бедные. Приходит беда, мы остаемся без денег на попечении добрых родственников, друзей, а иногда и совершенно незнакомых людей. И хотя мы не хотим, чтобы группа превращалась в виртуальное логово просящих подаяния, время от времени люди, оставшиеся без средств и отчаявшиеся, будут просить здесь помощи. Мы призываем поступать на ваше усмотрение в соответствии с вашими желаниями и возможностями. На Reddit тема обитателей машин появилась в 2006 году, и число читателей превысило 26 тысяч. На YouTube десятки находчивых кочевников состязались за право стать Бобом Виллой в сфере обустройства автофургонов, демонстрируя различные приемы, с помощью которых можно преобразить унылое транспортное средство в комфортабельный домик на колесах. Некоторые сайты собирали лайфхаки и советы путешественников со всей страны и составляли карты с отмеченными на них точками, где кочевники могли бы найти теплый прием. На одном из них, freecampsites.net, размещались идиллические природные места, где путники могли бы остановиться бесплатно, от небольших городских парков до обширных лесов. На другом, allstays.com, легко найти информацию о заведениях, где можно парковаться на ночь. От стоянок до казино, магазинов товаров для активного отдыха и даже некоторых ресторанов. Также он запустил мобильное приложение, по которому можно было найти ближайший магазин Walmart. Сеть Walmart давно завоевала любовь автомобильных кочевников, поскольку владельцы разрешали им парковаться на ночь на стоянках возле магазинов. Некоторые полагают, что ее основатель Сэм Уолтон, ярый охотник на птиц, установил эту традицию в знак солидарности с теми, кто много времени проводит вне дома. Другие считают, что это хитрая уловка, обеспечивающая приток покупателей. Так или иначе, но кочевники пользуются этим предложением. Хотя подобная практика не нравится лагерям и парковкам для автофургонов, которым не хочется терять прибыль. Некоторые магазины Walmart находятся в городах, где ночевка на парковках запрещена. Другие аннулировали предложение, поскольку некоторые гости злоупотребляли гостеприимством, устраивали барбекю, раскладывали мебель и организовывали чуть не постоянные лагеря. В марте 2015 года конфликт между полицией и семьей христианских музыкантов из восьми человек, которые, приехав в своем автофургоне, обосновались на парковке торгового центра Walmart в Коттенвуде, закончился дракой за пистолет одного из полицейских, в результате чего один из путешественников был убит. После этого магазин перестал привечать тех, кто желал остаться на ночь. «Печально, что из-за нескольких идиотов пришлось покончить с доброй традицией», писал редактор сайта RV Daily Report. «Некоторые магазины находятся в пограничной зоне и пытаются справиться с растущим потоком ночных посетителей», Многие из них хотят обустроить постоянную стоянку, которых привела сюда шаткая экономическая ситуация. Автокафе от просветительской группы Mobile Loves and Fishes регулярно заезжают на торговые парковки вокруг Остина. «Покупателей, должно быть, слегка шокирует вид людей, спящих в своих машинах рядом с Walmart», сообщил местному репортеру Алан Грэм, основатель организации. Но благослови Господь эту компанию за то, что она по-прежнему позволяет это. По стране тысячи магазинов Walmart. Как путник с затуманенными от усталости глазами должен успевать отслеживать, на каких парковках можно переночевать? Приложение Walmart Overnight Parking Locator отмечает все магазины в США и Канаде маленькой W на карте. Некоторые из них красного цвета. Оттуда путешественника выгонят или еще хуже, конфискуют машину. Но по большей части они желтые. Если нажать на значок, то можно увидеть отзывы тех, кто там останавливался. Вот, например, комментарий о магазине в Пармпе. Хэштег 5101 гипермаркет. Июль 2015. Спокойно переночевал в своем фургоне. На парковке было еще два таких путешественника. «Май 2015. Стоянка на одну ночь. Разрешение выдавал менеджер по работе с ночными клиентами. Припарковался у грузовой платформы рядом с деревьями. Многие грузовики уезжают рано утром, не надо перекрывать им путь. Сентябрь 2010 Менеджер разрешает путешественникам ночевать здесь. Вставайте в южной части парковки и убедитесь в том, что вы не заперли развозные грузовики». Маленькие значки «W» и комментарии под ними выглядят как современная версия языка Хоба — тайного языка бродяг времен Великой Депрессии. Это метки, с помощью которых вечные путешественники делятся знаниями о территории. Такая традиция появилась уже в конце XIX — начале XX века. Раньше отметки ставили мелом или углем на стенах и дверях, значки предупреждали об опасности — «беспощадная полиция», «злые собаки», Плохая вода. Или указывали на благоприятные условия. Безопасный лагерь. Добрая хозяйка. Есть работа. Развитие блогов в середине 2000-х вдохновило путешественников одиночек рассказывать широкой аудитории о своих приключениях. В результате чего в этой сфере появились свои маленькие знаменитости. Одним из самых первых и самых приуспевших был Джордж Лерер, Он же Теога Джордж. Человек, победивший рак, который начал вести свою страничку в 2003 году в возрасте 60 с небольшим, когда, лишившись возможности оплачивать сразу и жилье, и еду, перебрался в восьмиметровый кемпер «Флитвуд Тиога Эру» с солнечными панелями и спутниковым интернетом. В его блоге «Приключения Тиоги и Джорджа» он и его верный четырехколесный конь были величайшими странниками в истории мира, выступая в путь с дерзким девизом «Никогда не плати за аренду». Джордж без всякой системы выкладывал истории о путешествиях с миссис Теогой, Кемпером, и командой других очеловечных механизмов, мистером Сони Мавикой, камера, мистером Чипсом, ноутбук, мистером Сани, солнечная панель, мистером Даташтормом, спутниковая антенна, мистером Дометиком, холодильник, «Мистером Делормом», «Навигатор» и так далее. Часто он писал по нескольку постов в день, начиная историями знакомства с товарищами по дороге и заканчивая хрониками борьбы с нашествием крошечных муравьев и обыска ушлыми копами в Мексике, по которой ему особенно нравилось путешествовать. Он подробно расписывал статьи прихода и расхода, в том числе доход от рекламы в Google. в августе 2010 года, они достигли 1300 долларов. Он проникновенно написал о самоубийстве Дэвида, его сына, вспоминая о том, как спал на полу на кухне в крошечном доме Дэвида, когда кризис середины 1990-х съел компанию, нанявшую Джорджа продавать программное обеспечение AutoCAD. Менее чем за 10 лет блок Джорджа собрал около 7 миллионов просмотров. За Тион и Джорджем, последовало поколение странствующих блогеров. В их числе была Тара Бернс, представительница древнейшей профессии 20 с небольшим» на «Шевроле Астра» 1998 года выпуска. ее популярный блог «Хоба Стриптизерша был посвящен жизни в машине, путешествиям по всей стране и раздеванию за деньги. Когда она не ездила от стрип-клуба до стрип-клуба вместе с Бро, своей собакой породы Бордер Колли, то сидела за компьютером и писала подробные инструкции о том, как продать приватный танец или поменять насос в системе охлаждения двигателя. Другой любимицей публики стала Сьюзен Роджерс со своим блогом «Водитель Сью» и ее клыкастый отряд, вышедшая на пенсию учительница математики «60 с хвостиком» из Джорджии, которая утверждала, что именно Тиога Джордж вдохновил ее пуститься в путь. Выкладывая ежедневные отчеты из автомобиля Chevrolet-Express 2005 года выпуска, который тащил за собой 20-метровый трейлер, она собрала активных подписчиков, а в 2012 году попала в федеральные новости, когда, благодаря ее блогу «Расти Рид», ветеран войны, живший в трейлере камуфляжного цвета, отыскал в Аризоне свою пропавшую собаку Тимбера. Живя тем, что она называла жизнью скромного бюджета и сильных впечатлений, и жизнью на малые средства, приносящей большую радость, Сью стала примером для многих своих читателей. «Я считаю Сью своей феей-крёстной», крестной, написал один блогер, который живет в Кемпере и зовет себя «Дзен на колесах. «Я читал веселые, бесхитростные повседневные истории Сью одну за другой и постепенно, спустя несколько месяцев, понял, что да, я точно могу так жить», добавляет он, благодаря её за открытость, доброту и искромётный стиль повествования. Как и Тиога Джордж, в Сью выкладывала финансовые отчеты, в которых, начиная с 2013 года, появились доходы с рекламы на сайте. К концу этого года она уже не удивлялась, когда получала более тысячи долларов в месяц. Иногда это вызывало недовольство умений популярных блогеров, которые безуспешно пытались монетизировать свои странички. Вроде бы большинство читателей ничего не имеют против того, чтобы блогеры-путешественники зарабатывали на рекламе. Но на деле это не так. Например, статья на чип «Ави под названием «Избавляйтесь от хлама» с цитатой Бертрана Рассела Именно озабоченность вещами более чем-либо другое мешает нам жить свободно и возвышенно, выглядит крайне негармонично рядом с баннером Амазон, агрессивно рекламирующим нечто вроде переносной плитки на 12 вольт или сиденья от портативного унитаза. Оживленное онлайн-общение в клане странников не могло не привести к встречам вживую. Собираясь у костра, в лесах и пустынях, кочевники начали образовывать своеобразные кланы, Который писатель армист Моппин назвал логической, не биологической семьей. Некоторые из таких кочевников скорее проведут отпуск с соплеменниками, чем с кровными родственниками. Типичная сцена. На рождественский ужин в безжизненной, тянущейся до горизонта и озаренной лунным светом пустыни, неподалеку от межштатной магистрали в Калифорнии приезжает около десятка машин, Возраст их обитателей от 20 до 70. Они едят 7-килограммовую индейку, которую порезали и приготовили на двух переносных плитках, вместе с пюре, подливой и клюквенным соусом, а также два вида пирогов до тех пор, пока даже собаки, вылизывающие грязные тарелки, не насытятся. Все эти движения активно развиваются на Западе, да и на Востоке, от Агая до Алабамы, Джорджии и Теннесси. Также образуются тусовки. Когда странники путешествуют группой и едут друг за другом точно вереницы повозок давних времен и разбивают лагеря по дороге, их называют кочевыми тусовками. В 2011 году Боб впервые организовал мероприятие, которого в последующие годы люди ждали с нетерпением. На «Рандеву туристов на резине» или РТР Его отчасти вдохновили грубые, но энергичные звероловы XIX века, которые большую часть года проводили в лишениях и вынужденной изоляции, отлавливая диких животных в самых дальних уголках континента. Но каждый год собирались на меховые ярмарки. Зимний РТР, который проходит в январе в течение двух недель на открытом участке пустыни рядом с городком Кварцайт, стал для кочевников возможностью поделиться своим опытом и историями, завести друзей и помочь новичкам освоиться. Те, кто только собирался переселиться в машину, иногда приезжали с палатками или на одолженных машинах, чтобы всему научиться, прежде чем самим выйти на дорогу. Фестиваль был бесплатный, и вести о нем распространялись буквально из уст в уста. Для членов этого сообщества организоваться и собраться всем вместе было делом непростым. Большую часть года они путешествуют по стране сами по себе. Часто им не хватает денег на бензин, чтобы проехать длинный путь. И многие считают себя одиночками. В среде отшельников Сью окутывал ореол особой отчужденности, поскольку она умоляла своих читателей не приезжать на ее стоянки без предупреждения. «Блогерство мне подходит, потому что так я могу общаться с интересными людьми, не встречаясь при этом с ними лично». Некоторые из ее фанатов писали, что во время путешествий встречали знакомый пятиметровый трейлер, а потом вспоминали, кому эта машина принадлежит, и сразу же уносились в другом направлении. Некоторые из гостей РТР специально паркуются в самой дальней части кемпинга а другие способны переносить человеческое общество лишь недолгое время и приезжают на несколько дней, а не на все две недели. Когда Сванки явилась на РТР в футболке с надписью «Интроверты, объединяйтесь! Мы здесь, нам неуютно, и мы хотим домой!», то ей весь день улыбались и одобрительно кивали. Вскоре Боб понял, что, по сути, оказался социальным координатором для растущей группы одиночек. И после того, как рандеву каждый год заканчивалось, некоторые стали мигрировать вместе с Бобом на следующую его стоянку. Многие открытые кемпинги, в том числе тот, где проходит РТР, устанавливают двухнедельный лимит. Когда срок заканчивается, необходимо переехать на новое место, удаленное от предыдущего минимум на 40 километров. Боб против компании не возражал. И его новые знакомые парковались на приличном расстоянии, чтобы у него было личное пространство. Когда один из читателей блога подметил, что некоторые люди едут за Бобом и не без иронии назвал их последователями, Боб отшутился. «Хотя я постоянно развиваю навыки контроля ума, промывания мозгов и манипуляции у меня все еще нет ни одного последователя». Однако Боб не всегда пишет так весело. В более серьезной беседе с читателем он отмечал: Я думаю, вы правы. Скоро многим людям придется жить проще. Моя цель помочь им совершить этот переход как можно мягче. И тогда, надеюсь, они примут его с радостью, как это случилось со многими из нас. Изучая чип Авиливеньком, зачитываясь историями о кардинальных переменах в жизни, Линда почувствовала, как перед ней открываются новые горизонты. Черт возьми», — подумала она, — «если у них получилось, то я уж точно смогу». В устах Боба крайне скромная жизнь превращалась в путь к свободе, независимость вместо лишений, или, если говорить словами Линды, жить изобильно с тем, что имеешь. К тому же очевидно, что даже будучи путешественницей-одиночкой, она никогда не останется по-настоящему одна. Она сможет познакомиться с целым племенем путешественников, в числе которых множество одиноких женщин ее возраста, сделавших тот же выбор. Вместе они являли собой субкультуру, создавали собственные обычаи, экспериментировали со стратегиями выживания и выбирали лучшие, писали пьесу своей жизни, находясь на задворках экономики. Для Линды Подобное братство было крайне важно. «Я очень общительный человек», — говорит она. «У меня не было ощущения, что я останусь сама по себе, одинокая, печальная, живущая на хлебе и воде. Моя жизнь станет радостной, полноценной и творческой». Линда начала мечтать о подходящем транспорте и засела на сайте с объявлениями. Она просматривала сотни предложений и нашла отличный вариант. Но у нее не хватало денег на покупку. Тогда ее старший внук, страдающий аутизмом, купил машину для себя, соблазнившись обещанием дешевой аренды — 500 долларов в месяц плюс электричество за место на парковке недалеко от родительского дома. Линда была рада, что он принял такое решение, хотя у него были и другие варианты самостоятельной жизни. «На зарплату официантов Бургер Кинг не проживешь», — сухо говорила она. А затем случилось непредвиденное. Колин, зять Линды, работал менеджером по продажам на коммерческую компанию, которая поставляла музейным архивам все необходимое, от пистолетов до сейфов, часто на условиях государственного контракта. Он увидел несоответствие в планах грядущего проекта «Больницы для ветеранов». Постановление касалось новых плакатов, но не было никаких указаний по подготовительной работе, сорвать старые плакаты, отскоблить и заново покрасить стены. Поэтому на задание вышла дочь Линды Одра и поручила часть работы матери. 50 долларов в час за покраску и подготовку больницы для меня это было сущее благословение», — вспоминает Линда. «За пару месяцев она скопила 10 тысяч долларов». В апреле 2013 года Линда штудировала сайт с объявлениями, когда увидела автофургон Эльдорадо 1994 года выпуска с бирюзовыми и черными полосками. С какими-то 47 тысячами километров пробега 9-метровый фургон мог стоить 17 тысяч долларов, однако за него просили всего 4 000. Придя в восторг, Линда договорилась о встрече и на всякий случай попросила подругу пойти с ней. Вместе они проверили машину. Снаружи все было прилично, если не считать сгнивших шин и вмятины размером с футбольный мяч на крыше с пассажирской стороны. На ней были разводы шпаклевки, выглядевшие как следы зубной пасты. «Шпаклевки там делать нечего», — размышляет Линда. «Не знаю, чем он думал. Мы назвали это насилием над строительными материалами». Владелец объяснил, что ехал по оживленной дороге, от центра к краям шел скат, из-за этого машина кренилась и врезался в накренившийся к дороге столб связи. Открыв дверь машины, Линда отшатнулась от волны стылого плесневелого запаха. Пол был покрыт фанерой и облицовкой для водоема. На стенах еще более тухлый пакетного вида пластик. «Залито», — подумала Линда, чьи надежды в тот момент пошатнулись. Но, обследовав интерьер внимательнее, она поняла, что вонь шла из душевой. Там была дырка, которую легко залатать. В остальном все оказалось в порядке, начиная от уютной спальни и заканчивая обеденным уголком рядом с кухней. Обивка, шторы и ковер выглядели отлично. Линда решила, что владелец — один из тех, кто никогда не зайдет в фургон, не разувшись. По сравнению с некоторыми машинами, о которых она читала, это казалось просто отелем класса люкс. Генератор был сломан, но все остальное работало, в том числе унитаз, наличие которого Линду очень порадовало. Она читала о том, как жители автофургонов используют в качестве туалета 20-литровые ведра, и сразу решила, что этот вариант не для нее. Линда чувствовала, как возвращаются ее радужные надежды. а Затем вклинился знакомый голос. «О, нет, ничего не выйдет. Это нельзя починить», — говорила подруга. Но было поздно. Линда уже приняла решение. «Ой, да ладно, дорогуша, не выйдет!» — фыркнула она. «Я живу тем, что у меня все выходит!» Линда купила фургон. Она починила душ, и отвратительный запах ушел. С вмятиной на крыше она не стала ничего делать. Неприглядно, но вроде бы не угрожает функциональности. А вот шины нужно было срочно менять. И Линда заплатила 1200 долларов за новые. Это были большие расходы. Но Линда инвестировала в будущее, в свою свободу, и у нее уже были идеи насчет того, как обеспечить стабильный приток денег в дороге. Боб писал о том, что три сезона проработал на California Land Management смотрителем лагеря в национальном лесу Сьерра. Последовав его примеру, Линда подала заявление в ту же компанию. И получила место рядом с Юсемецким парком. Поверить не могу, что так легко получить работу, живя в машине, позже вспоминала она. Однажды она шесть месяцев ждала, когда появится вакансия в строительном магазине в Сан-Клементе, но безуспешно. Она знала, что людям в возрасте бывает неимоверно трудно устроиться на работу из-за иджизма многих компаний. Но те, кто набирал сотрудников на сезонную работу, Не разделяли убеждений прочих нанимателей? «Если у тебя есть машина, то заходи в интернет и найдешь работу за 6 секунд», — восхищалась Линда. Также Линда стала поклонницей «Путешествий Джимба», блога Джима Мелвина, бывшего продавца в крупном строительном магазине. Ему уже было за 60 и он носил белые усы с щеточкой. Когда Джим понял, что не сможет спокойно уйти на пенсию в своем родном городе в Калифорнии, он, вдохновившись примером Теоги Джорджа, пустился в путь на своем бело-синем автофургоне LAZY Days 1992 года выпуска. Он ездил с одной сезонной работы на другую, поначалу один, а потом с Чикой, голодным бродячим Чихуахуа, который на стоянке подошел к его фургону, после чего Джим объявил его с обратом по духу. Джим выполнял самую разнообразную работу. Ландшафтное обслуживание на стоянке для автофургонов на востоке Техаса, когда июльские температуры приближались к 40 градусам. Был смотрителем лагеря в Центральном Орегоне. Готовил бургеры на стадионе в Аризоне во время весенних тренировок бейсбольной команды Лос-Анджелеса. И затем, присоединившись к Кэмпер Форс, поехал на склад Амазон в Фернли. Про последние три года он говорил, что там было тяжелее всего. Работать там означало принимать по две обезболивающие таблетки каждый день. Боли не стихали несколько месяцев. Но платили там больше, чем на других вакансиях, и ему нравилось общаться со своими товарищами по дороге, которые тоже там работали. «Я познакомился со столькими веселыми, забавными людьми», — писал он. «Вернулись ли мы на следующий год? Да даже не сомневайтесь!» Линда тоже решила попытать счастья в Амазон. Компания предлагала вознаграждение в 50 долларов тем, кто приводит новых работников, и Линда вписала в соответствующую графу имя Джима. «Спасибо Богу за блогеров», — говорила она. «Представить только. В моей молодости такого не было. Когда нужно было что-то узнать, то это выглядело примерно так. А твой сосед знает? А откуда ты это знаешь?» О сообществе кочевников ты бы никогда не узнал, если бы не был знаком с кем-нибудь из них». Линда подсчитала, что если выдержит сначала работу смотрительницы лагеря, а следом за ней сотрудница склада Кемперфорс, то потом сможет устроить себе перерыв и немножко пожить на пособие. И тогда она поедет на РТР, где познакомится со своим новым племенем, семьей, в которую она вступила, Но с которой еще не встречалась. Кровные родственники Линды одобрили ее решение, когда она рассказала о своих планах. Это правда звучит здорово, сказала Одра. Она настаивала на том, что Линде нужен смартфон, чтобы быть на связи, и предложила оплатить ее счет. Мы позаботимся о том, чтобы телефон надолго не замолкал, пообещал Колин. Стоит ли игра свеч? Заранее никто не знал. Но в одном. Сомневаться не приходилось. Жизнь Линды должна измениться. На данном этапе этого было достаточно.